Я перевернулся на спину и стал бездумно разглядывать пробегающие над головой облака. Перед мысленным взором пробегали, как живые картинки, которые многократно наблюдал во время тренировок и патрулирования. Карикатурные фигуры в лохматом камуфляже гигантскими лягушками скачут с места на место. Одна тройка... Броском продвигается на 20 метров вперед и падает, сливаясь с травой. Следом рывком мчится вторая, потом третья. И все это с хриплым дыханием, сжимая тяжелое оружие и ежесекундно ожидая чужой выстрел. Снайперские пары тем временем внимательно отслеживают все опасные участки, держа палец рядом с курком. чердаки, окна. Густые кусты рядом со сваями, на которых возвышаются хлипкие дома. Еще минута-другая, и штурмовые тройки должны или вызвать огонь на себя, или обнаружить расслабившихся повстанцев и дать координаты, развернутые в трехстах метрах от деревни, минометной батареи. Визг оперенной смерти — и кинжальный пулеметный огонь в упор. Это стиль родного, который любит, чтобы за родину умирали враги, а его люди возвращались домой, и желательно без ранений. Но минута шла за минутой, а со стороны деревни доносились лишь редкие звуки мирной жизни. Мычание коров, заполошенный крик петуха, плач ребенка, Я поскреб щетину на подбородке и решил окончательно проснуться. Потому как или мы вляпались в очень большие неприятности, и теперь наемники в перемешку с революционерами замкнули широкое кольцо окружения, зажав нас в громадный мешок. Или в деревне нет никого опасного, и мои услуги вряд ли понадобятся. Так... Проснулась рация. — Походный комплект с собой? — Не двигай вдоль левой кромки поля к сараям. Там тебя встретят. — Принял. Механически отозвался я, перекатываясь на живот. — Похоже, в этот раз мы действительно легко отделались. Рядом с увитыми плющом сваями меня встретил Тибур. Он шумной тенью поднялся из кустов и пошел рядом со мной, Делясь последними новостями. Но хотя и балагурил через слово, Автомат держал на изготовку И постоянно поглядывал по сторонам. Не поверишь, док, Этот анекдот, кому расскажи, засмеют, Чтобы обвешенный наградами полковник Не сумел с парашютом справиться И воткнулся в единственную пальму, Торчащую посреди болота. При этом... Расколотил аварийный маяк и с тропорезом потом смахнул все оружие и рацию. На его счастье аборигены через сутки добрались до остатков самолета и сняли бедолагу с дерева. — Сам не мог? — удивился я, аккуратно обходя свежую кучу коровьего дерьма. — Не-а! А он сердечной спиной так шваркнулся, что до сих пор на карачках лишь передвигается но при этом козыряет погонами на напропалую и требует немедленной эвакуации. Видимо, боится, что староста деревни с него оплату стребует. — Значит, запасной передатчик все же нашелся, — сообразил я. — Или сидел бы наш инвалид здесь до первого визита партизан? — Я так думаю, что партизаны никуда и не девались. Тут все поголовно или сочувствующие, или воюют на богатую сторону. Кто больше платит, то и поддерживают. Наемники и корпорации платили, они фугасы нам подбрасывали. Сейчас наемников прижали, вот ребята и переметнулись, разобрали остатки самолета по хозяйству, а потом и на полковника насели, торговались до последнего. Потом карты полетные посмотришь. На задней стороне почти тысяча пунктов накорябано. И жиротва, и горючка, и даже стройматериалы. Наш орденоносец жалуется, что трое суток они условия обсуждали. Покажут запасной маяк и ставки повышают. Ладно, то хорошо, что все хорошо кончается. Миролюбиво вздохнул я, вытирая пот. Полюбовавшись на заросшие лианами дома на кривых сваях, зацепился взглядом за самый большой сарай, оляписто накрытый кусками обшивки самолета. Судя по всему, место обитания старосты деревни. Как полковника домой вернем, пусть крутится, организует оплату. «Какая оплата, док? Ты о чем?» — восхитился Тибур. «Им радоваться надо, что мы деревню на ноль не помножили, а ты говоришь — оплата. Как только этот зам полка умотает так радость общения с белыми людьми для аборигенов и закончится, пусть молятся, чтобы про них лишний раз не вспомнили». «Но кто будет верить тогда нашему слову, если мы его нарушаем?» Я поставил ногу на первую ступеньку, замер на мгновение и нахмурился. «Я бы список урезал, но хоть что-то заплатил. С дерева-то они его сняли и кормили, и поели все это время». «А «Вот пусть летун и платит», — усмехнулся Тибур, снова превратившись в мохнатую кочку среди кустов. А мы лишь можем пообещать, что не шлепнем их во имя великой победы. По мне остаться в живых стоит дороже ящика с сухпаем. Как ни странно, сбитый пилот действительно легко отделался, ушиб спины, небольшое сотрясение мозга и оскорбленное самолюбие требовавшие немедленного реванша. Но грубым спецназовцам на тонкую душевную организацию клиента было плевать. Поэтому полковнику пришлось заткнуться, а мы организовали его вывоз. Многократно перепроверив подходы к крайней деревне, радисты навели на освобожденный от скота утоптанный пятачок авиаветку и загрузили туда крепко привязанного к носилкам героя. Через полчаса нас подобрала группа поддержки, и я только успел помахать сбежавшейся малышне на прощание. Странные ощущения переполняли грудь после вылета. Никто не пытался меня убить, Пары живые и здоровые возвращались домой, и лишь... Слова капитана, брошенные на прощание старости, царапнули мне душу. «Слушай сюда, пень коротконогий, я с твоими в джунглях не раз бодался но воевали мы по-честному. Если сразу друг другу глотку не порвали, потом домой не приходили и детей не резали. А этот умник, что здесь жарал и спал, — Он тебе не простит, потому что для него даже мы — мусор, а про вас и речи нет. Поэтому собирай свою деревню и проваливайте куда-нибудь на день-два пути южнее, круднее или вообще в лес дремучий. Понял, старик? — Он — обещать, еда — обещать, одежда — обещать, он — сказать... «Ты не с тем договаривался. Я бы пообещал и сделал. Он делать не будет. Послушай меня, кочерышка, ты желторожая. Детей пожалей. Уходите, пока не поздно. Если сезону дождей деревню не тронут, тогда вернетесь. Мой совет — единственный подарок, который я тебе сделать могу». Уже в казарме, вытираясь насухо серым от бесконечных стирок полотенцем, я тихо спросил ротного. — А что, все так плохо? Они же дружественное поселение, пилота спасли. Ну, не будет он им обещанные продукты сбрасывать, тоже мне проблема. — Нет, док, это все не так. У этого толстозадого урода... Орден на груди сейчас, и ему оправдаться надо за то, что сбили, за то, что жив остался, и его задницу пришлось целой ротой из джунглей добывать. Обычный бы пилот в рапорте пару строк черкнул, лишь порадовался, что живой вернулся, а этот должен теперь перед своими отмыться» кресло свое, зашатавшееся, укрепить. Поэтому мой рапорт даже не смотрели, спихнули куда-то в архив. А полковник вызвал к себе в госпиталь всю свору заместителей, и теперь им про вражеский укрепленный лагерь рассказывает, и про то, что благодаря его таланту удалось раскрыть группу поддержки наемников. «Но ведь он врет», я скомкал полотенце и зло швырнул его в корзину для грязного белья рапорт на вышестоящего начальника и пусть порогам ему даст за что деревни есть есть мы спутниковую привязку подтвердили мужского населения в деревне нет нет где шляются это тот еще вопрос оружие староста выпрашивал В обмен на маяк выпрашивал. Вместе с продуктами и прочими благами цивилизации. Вот тебе и факты. А трактовать их можно кому как удобно. Поэтому, док, не кипятись и не поднимай волну. Мы свою работу сделали. Если старый пень не дурак, он людей выведет. А если останется то пусть помогут ему местные боги. На следующий вечер я вернулся в казарму и нашел взглядом командира. Тот посмотрел в мои помертвевшие глаза и медленно поднялся из-за стола, заваленного бумагами. Весь полк подняли на заре, все шестнадцать машин. Там теперь вместо деревни Выжженная воронка на полкилометра не меньше, и на палмовый пожар, на сотни метров вокруг. Называется Дядя подарков не пожалел. Это война, док, вздохнул Кокрел. Это война. Нет, помотал я головой, ощущая во рту паршивый кислый вкус. Война это когда мы с тобой с зубами. Таким же придурком глотки рвем. А когда за спасенную жопу Сверху пару вагонов бомб вываливают, Это уже не война. Это геноцид. И поверь, в следующий раз нам в спину будут стрелять Не только взрослые, но даже младенцы. Потому что даже у военного маразма Существуют границы. Стоя в душевой, Я безуспешно пытался избавиться от ощущения дерьма во рту. До полоскание ничуть не помогало. Появившийся рядом Самсон пихнул в бок свою тень Тибура и прогудел. — Близко к сердцу принимаешь, док. Можно с катушек съехать. Надо хотя бы на грудь принять, чтобы отпустило. Или еще как развеется. Нельзя такое в себе носить. Я посмотрел на свое отражение и плюнул в раковину, хотя очень хотелось в мерзкую рожу напротив. Нельзя мне пить сам, никак нельзя. Рука дрогнет, и кто-нибудь из ребят по скальпелем умрет. — Ну, тогда поехали с нами, по девочкам, а то посмотри на себя. Ты за время высадки в город посидел совсем. Твой гляди, по фазе съедешь. Я закрыл глаза и уткнулся лбом в холодность зеркала, ощущая, как медленно покачивается мир вокруг, попросил парней. Станок мне найдите, побреюсь. Хватит народу и одного седого. Гремя сапогами, неразлучная парочка на несколько минут вернулась в казарму. А я стоял, закрыв глаза, и пытался прогнать из памяти, как заливисто смеялась маленькая девчушка, которую мать щекотала сорванным цветком, яркое солнце над полем, с которого мы уходили в зенит. «Яркое солнце!» Рукотворным огнем ополивший землю сегодня утром.